Кассета 6. Дорожка первая. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Учебник. Продолжение страницы 428. Так, в 60-е и 80-е годы в Соединенных Штатах Америки во время рецессии уровень безработицы повышался в полтора-два раза. Скрытой безработицей охвачена главным образом часть сельских жителей, которые не выдерживает конкуренции с крупными предприятиями, а также разоряющиеся мелкие производители и торговцы. Такие резервы труда обнаруживаются, когда возросшая потребность в работниках быстро восполняется за счет указанной части общества. Этих слоев населения обычно много в развивающихся странах. По имеющимся оценкам, более 500 миллионов человек или одна треть экономически активного населения. В этих странах не имеют работы или заняты неполный рабочий день. Застойная безработица охватывает людей, деятельность которых в высшей степени нерегулярна. Это преимущественно люди, живущие на случайные заработки, например работающие на дому лишь в определенные сезоны. В низший слой безработных входят работоспособные, не сумевшие в течение длительного периода времени найти какое-либо занятие, нетрудоспособные и люмпины. Все указанные формы безработицы имеют общие черты. Они порождены причинами, находящимися на уровне микроэкономики предприятий и изменениями технической структуры производства, которое при его индустриализации привела к широкомасштабному вытеснению ручного труда. Современный этап развития производства породил причины безработицы, имеющие макроэкономические масштабы. Эти причины напрямую связаны с научно-технической революцией. К новейшим формам сокращения занятости рабочей силы относится технологическая безработица, связанная с внедрением малолюдной и безлюдной технологий, основанных на электронной технике. Страница 429. Например, если в настоящее время 40 типографских рабочих высшей квалификации могут набирать примерно 170 тысяч знаков в час, то с помощью компьютеров 10 рабочих способны за то же время набрать около 1 миллиона знаков, в результате чего технологическая безработица возрастает в 20 раз. Широкое распространение находит и структурная безработица. которая обусловлена перемещением производства из одного региона в другой, упадком старых отраслей промышленности и появлением новых. Работники, сходящих с исторической сцены видов производства, попадают в тяжелое положение, поскольку теряют не только занятость, но и профессию. В современных условиях существуют также другие формы безработицы, которые мы рассмотрим чуть позже. Непрекращающаяся безработица побудила экономистов-теоретиков серьезно заняться поисками способов обеспечить наибольшую занятость трудоспособного населения. Естественная безработица. На Западе исторически сложились два совершенно разных подхода к определению полной занятости и безработицы. Первый связан с мировым экономическим кризисом 1929-1933 годов, грозивший социальным взрывом, когда в США... Например, каждый четвертый рабочий оказался за воротами предприятия. С тех пор в экономической теории почти 40 лет безработицу рассматривали как социальное зло, которого следует избегать любой ценой, а в полной занятости трудоспособного населения видели важнейшую государственную задачу. Поиск рецептов избавления от безработицы был перенесен в сферу рыночных отношений. Существо исходной теоретической позиции, которую заняли известный английский экономист Дж. Кейнс и его последователи, состояло в следующем: на их взгляд, безработица обусловлена преимущественно недостаточным совокупным спросом платежеспособность населения по сравнению с той общей суммой заработков, которая образуется при полной занятости людей, желающих работать. Поэтому государственная политика полной занятости должна состоять в обеспечении достаточного для этих целей совокупного спроса, что предполагает даже инфляционное стимулирование роста производства. Примечание первое. Смотрите, Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва, 1978, страница 76-84, 316-325. Конец примечания. На какое-то небольшое время этот рецепт против безработицы дает, по-видимому, положительный результат. Страница 430. Но нашлись решительные противники предложения изживать безработицу с помощью инфляции. Лауреат Нобелевской премии английский экономист Ф. Хайек выдвинул следующие контраргументы. Кавычки открываются. Во-первых, чтобы достичь поставленной цели, такая инфляция должна была бы постоянно набирать темп, достигший бы рано или поздно, такой степени, при которой эффективное функционирование рыночной экономики становится невозможным. Во-вторых, и это более важно, в конце концов такая инфляция порождает гораздо большую безработицу, нежели та, которая с самого начала предполагалось воспрепятствовать. В кавычки закрываются примечание первое. Хайк F. Безработица и денежная политика. Правительство как генератор делового цикла. Экономические науки 1991, номер 11, страница 63. Конец примечания. Кейнсианский подход к регулированию занятости трудоспособного населения с помощью инфляционного стимулирования экономического роста был опровергнут не только теоретически, но и на практике. В 80-е годы в большинстве стран Запада была отвергнута кейнсианская политика полной занятости. противовес ей были уменьшены затраты капитала на покупку рабочей силы. Была частично демонтирована сложившаяся к середине 70-х годов система социальной защиты трудящихся. В ряде стран были снижены их реальные доходы. Однако и эти меры не уменьшили масштабы безработицы. Несмотря на то, что в 80-е годы на Западе наблюдался самый продолжительный в послевоенной истории период устойчивого экономического роста, Масштабы безработицы существенно возросли. Таблица 16.4 Таблица 16.4 безработица в развитых капиталистических странах в 1961-1993 годах. Из-за сложности не начитывается. Наблюдающийся сейчас кризис занятости в западных странах вызван глубокой структурной перестройкой экономики, порожденной научно-технической революцией, интернационализации производства и обострения международной конкуренции. Неуклонно сокращается численность работников в большинстве отраслей материального производства. Причем особенно быстро уменьшается спрос на малоквалифицированную рабочую силу. Занятость растет только в сфере услуг. Вклад последний в общее увеличение занятости в Соединенных Штатах Америки и Японии в 80-е годы составил 80-90%. В странах Западной Европы 100%. Страница 431. В итоге в 70-х годах сложился второй подход к определению полной занятости и безработицы. Сейчас стала очевидной недостижимость цели обеспечить абсолютно полную занятость. Напротив, признаются неизбежными два вида безработицы – структурная и фрикционная. Под фрикционной – от латинского «frictio» – трение. Понимается безработица, связанная с временными затруднениями в трудоустройстве – Ожиданием работы людьми, которые стремятся сменить место работы или профессию. К ним относятся, по-видимому, те, кто добровольно оставляет прежнее место труда и ищет другое, кто временно теряет сезонную работу или молодежь, выбирающая место, где можно больше заработать. В значительной мере фрикционная безработица совпадает со структурной. Попавшим в такое состояние, Нужно время, чтобы найти соответствующие вакантные места, приобрести квалификацию или поменять место жительства. В западной экономической литературе мы встречаем новое толкование полной занятости. Под полной занятостью подразумевается соответствие численности желающего трудиться населения, количеству рабочих мест, но за вычетом так называемой естественной безработицы. Естественная безработица – это сумма структурной и фрикционной безработицы. С позиции неоклассической теории, признающей действенными только рыночные силы, возможность ликвидировать безработицу фактически отрицается. Более того, неполная занятость многими экономистами признается необходимой для обеспечения гибкости экономики для быстрого ее роста за счет резервов рабочей силы. Высказывается также мнение о пользе безработицы для поддержания строгой трудовой дисциплины. Сейчас в западной экономической литературе подсчитывается естественный уровень безработицы, сумма уровней структурной и фрикционной безработицы. Этот уровень показывает долю естественной безработицы в составе всей рабочей силы. Показатель время от времени уточняется с учетом изменения состава рабочей силы. Так, при увеличении удельного веса молодежи, норма естественной безработицы увеличивается, молодым людям труднее найти работу и удержаться на ней. Например, в Соединенных Штатах за исходный Уровень была принята, ее норма середины 60-х годов 4,5%. В начале 70 годов уровень естественной безработицы возрос до 5,5%, а в 80 годы до 6%. Неполная занятость человеческого фактора производства наносит ущерб производственному потенциалу страны. Впрочем, теперь он рассчитывается несколько не так, как об этом говорилось в главе первой. Производственный потенциал – это реальный объем валового национального продукта, который экономика в состоянии произвести при относительно полном использовании ресурсов с учетом естественного уровня безработицы. Если безработица растет сверх ее естественного уровня, то это вызывает большие экономические и социальные потери. Страница 432. Известный исследователь макроэкономики Артур Оукин, Соединенные Штаты Америки, Математически выразил отношение между уровнем безработицы и так называемым отставанием, невыпущенной или безвозвратно потерянной продукции. Такое отношение, получившее название закона Оукена, показывает, если фактический уровень безработицы превышает ее естественный уровень на 1%, то отставание объема волового национального продукта составляет 2,5%. Это позволяет вычислить потери продукции, связанные с безработицей. По признанию западных экономистов, безработица сегодня – центральная проблема стран с развитой рыночной экономикой. Экономические потери периода массовой безработицы значительно больше, нежели потери, связанные, например, с монополизацией. В 70-е и 80-е годы в Соединенных Штатах Америки они составили 1 триллион долларов. К тому же потеря работы – это психологический стресс, уступающий по уровню только стрессу, вызванному смертью ближайшего родственника или заключению в тюрьму. Американские исследователи установили, что один год безработицы отнимает у человека пять лет жизни. Нетрудно также понять, какую потенциальную опасность для общества представляет лишившийся работы человек, брошенный на произвол судьбы. Известны тяжелые социальные последствия безработицы – рост наркомании, преступности и увеличение количества самоубийств. Признание естественной нормы безработицы сняло с правительств западных стран часть ответственности за кризис занятости. Но это не освободило государство от необходимости проводить политику занятости. Политика занятости. В странах Запада за последние 30 с лишним лет действует система социальных амортизаторов защитных устройств, которые государство применяет для обеспечения экономической безопасности трудящихся. В эту систему входят специальные меры по защите наемных работников от безработицы и обеспечению их права на труд. Первым элементом такой системы является регулирование занятости. Государство предпринимает следующие действия. Сокращает законодательно установленную продолжительность рабочего дня и рабочей недели в период массовой безработицы. Рекомендует проводить на предприятиях разделение рабочих мест между работниками для увеличения занятости. Досрочно увольняет на пенсию работников государственного сектора экономики, которые не дослужили до пенсии 2-3 года. Создает новые рабочие места и организует общественные работы в области инфраструктуры для строительства высококачественных дорог и тому подобное, особенно для хронически безработных и молодежи. Сокращает предложение рабочей силы на рынке труда, ограничивает иммиграцию, въезд в страну, желающих работать и стимулирует репатриацию, возвращение на родину, иностранных рабочих и т.д. Страница 433. Другим элементом системы социальных амортизаторов служат биржи труда, созданные еще в первой половине XIX века. Биржа труда – учреждения, которые посредничают между предпринимателями и рабочими при трудовом найме. В современных условиях эти учреждения являются, как правило, государственными. Они занимаются учетом и трудоустройством безработных, содействуют желающим сменить работу, Изучают состояние рынка рабочей силы и предоставляют информацию о нем, помогают профессиональной ориентации молодежи. Однако направление на работу, выданное биржами труда, не является обязательным для предпринимателей, которые часто предпочитают принимать на работу через собственные отделы кадров. Отказ от работы предложенной биржей труда обычно влечет за собой лишение пособия по безработице. Следующим элементом системы экономической безопасности трудящихся являются фонды страхования по безработице, оказывающие потерявшим работу материальную помощь. Эти фонды образуются в значительной мере за счет вычетов из заработной платы работающих. В связи со многими ограничениями фондами страхования по безработице может пользоваться меньше половины безработных. В 80-е годы размер пособий по безработице и продолжительность их выплаты составляли В Соединенных Штатах Америки 36 процентов заработка в течение 14 недель в Японии 60-80 процентов заработка в течение 3-12 месяцев в зависимости от возраста безработного и других условий во Франции 40 франков в день в дополнение к 42 процентам заработка в течение 1-2,5 лет особые пособия в течение 3 лет в Великобритании 28,5 фунтов стерлингов в течение 52 недель. В нашей стране законодательство о занятости населения установило систему мер по регулированию и организации занятости населения. В эту систему мер, в частности, входят А. Регулирование занятости населения. Государство разрабатывает меры финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики, направленные на рациональное размещение производительных сил, повышение мобильности трудовых ресурсов. развитие временной и самостоятельной занятости, поощрение гибких режимов труда и другие меры, способствующие сохранению и развитию системы рабочих мест. Б. Федеральная государственная служба занятости населения. Эта государственная служба дает оценку, состояние и прогноз развития занятости населения, информирует о положении на рынке труда, Разрабатывает и реализует целевые программы содействия занятости граждан, помогает гражданам в поисках подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников. Организует при необходимости профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан. Страница 434. В. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения. Средства на финансирование мероприятий по задействию занятости населения, фонд занятости, формируются за счет обязательных страховых взносов работодателей, обязательных страховых взносов с заработка работающих и других источников. Г. Организация общественных работ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, по предложению при участии органов службы занятости, организуют в целях обеспечения временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных работ в организациях, находящихся в их собственности, и по договорам в других организациях. Государство гарантирует ряд видов социальной поддержки безработным. Выплату пособия по безработице, выплату стипендий в период профессиональной подготовки, повышение квалификации, переподготовки по направлению службы занятости, возможность участия в оплачиваемых общественных работах, Возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую местность для трудоустройства по предложению органов службы занятости. Установлен период выплаты пособия по безработице – 12 месяцев. Гражданам, работавшим сравнительно продолжительный срок, устанавливается пособие по безработице в следующих размерах по отношению к средней зарплате за последние три месяца по последнему месту работы. Первые три месяца 75%, следующие четыре месяца 60%, в дальнейшем 45%. Лицам, ищущим работу впервые, выплачивается пособие в размере минимальной месячной оплаты труда. После истечения срока выплаты пособия по безработице оказываются разные виды материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся на иждивении. Единовременные денежные выплаты, дотации за пользование жильем – коммунальными услугами, общественным транспортом, услугами здравоохранения и общественного питания. На Западе для оценки состояния экономики используют так называемый индекс нищеты, сумму уровней безработицы и инфляции. С первым из этих уровней мы ознакомились, страница 435. Сейчас приступим к изучению второй составляющей индекса нищеты. Параграф 3. Нестабильность денежного обращения. Макроэкономические факторы инфляции. Нестабильность современной экономики выражается в хроническом заболевании сферы денежного обращения, не прекращающейся инфляции. Экономическая теория уверенно поставила диагноз этой болезни. Ее причина состоит в нарушении того макроэкономического равновесия, которое обеспечивает стабильность денежного обращения и придает всему народнохозяйственному организму большую жизненную силу. Стабильность денежного обращения означает равенство двух макроэкономических потоков, которые образуют, так сказать, кровообращение национального хозяйства, потока товаров и услуг и потока денег. Такое равенство четко обозначил американский экономист Ирвинг Фишер в формуле D умножить на O равняется C умножить на Т, Где D, предложение денег или масса денег в обращении, О. Скорость обращения. Сколько раз за данное время денежная единица обслуживает торговые сделки. Переходит из рук в руки. С. Средняя цена типичной торговой сделки. Т. Количество реализуемых товаров и услуг. Как же обеспечивается указанной в формуле равенство обмена товаров и денег? Стабильность денежного обращения достигается совершенно по-разному в условиях двух эпох. Золотого стандарта и современных денежных средств. Рассмотрим подробнее. Существующие здесь различия. В эпоху золотого стандарта указанное равенство обеспечивалось как бы автоматически. В то время исправно действовал стихийный рыночный механизм, который регулировал действия продавцов и покупателей. Как правило, в обращении постоянно находилось нужное для торговых сделок количество золотых монет. Когда у покупателей и продавцов появлялось излишнее количество денег, оно переходило в разряд сокровищ. Если же деньги вновь требовались для купли-продажи товаров, то их забирали из мест накопления и направляли в обращение. При золотом стандарте инфляция была редкостью. При каких-то экстремальных условиях, например, во время войн, а цены стабильны в течение длительного периода. Например, в Соединенных Штатах Америки цены на потребительские товары в 1905 году были на уровне 1860 года. Страница 436. При отсутствии инфляции у людей складывалась адекватная, соответствующая экономическая психология. Вот та модель поведения покупателей, которая способствовала поддержанию равновесия обмениваемых величин товаров и денег. Когда начинался инфляционный рост цен, люди были уверены, что это временное явление, поэтому переставали покупать вздорожавшие товары. Излишнюю часть денежных доходов население обращало в сокровище. В результате... Уменьшались размеры текущего спроса, а это приводило к превышению предложения товаров над спросом. При таком соотношении товаров и денег цены снижались до прежнего уровня. Совершенно иные процессы в области денежного обращения стали протекать после упразднения золотого стандарта. В эпоху современных денежных средств уже нет прежнего автоматического поддержания равновесия потоков товаров и денег. Наоборот, характерной стала нестабильность денежного обращения. Особенно велики были темпы инфляции во время и после мировых войн. Так в Австрии в 1921 22 годах максимальный месячный подъем цен достигал 134%. Из-за этого в пивных барах посетители заказывали сразу две порции пива, ибо цены росли быстрее, чем пиво выдыхалось. Наибольших же масштабов гиперинфляции достигла в Германии в 1922 1923 годы когда в отдельные месяцы индекс цен составлял 32 тысячи 400 процентов среди с этим рабочие добились чтобы заработную плату им выдавали каждый день после второй мировой войны впервые в мирное время установилась устойчивая долговременная инфляция в странах организации экономического сотрудничества и развития темпы инфляции составили в процентах за год в 1960-72 годах 4%, в 72-80 годах 11%, в 81-90 годах 5,6%, в 91 году 5,2%, опять в 92 году 4%, в 93 году 3,6% в четвертом году 2,6%. Не приходится удивляться, что в условиях постоянной инфляции резко изменилась экономическая психология людей. У них появился особый сдвиг в психике и поведении, который получил название адаптивные инфляционные ожидания, (латинского адаптацию, прилаживание, принаравливание. С этим связана новая модель поведения покупателей. Потребители твердо верят в тенденцию роста цен. Люди уменьшают свои сбережения, которые обесцениваются и увеличивают текущий спрос, чтобы сократить потери от инфляции. Покупательский спрос все больше превышает предложение, тем самым покупатели провоцируют рост цен. В итоге потребители не уменьшают, а в конечном счете увеличивают потери от инфляции. Инфляционный подъем цен, вызванный увеличением массового спроса, называют инфляцией спроса. Страница 437. Стало быть, адаптивные инфляционные ожидания или инфляция спроса – это дополнительный махаик, который еще сильнее раскручивает рост цен. Однако современные сдвиги в экономической психологии людей являются, конечно, не первопричиной, а лишь следствием действия тех факторов, которые порождают инфляцию. Что же это за факторы нестабильности денежного обращения? Их можно четко представить. если мы вновь обратимся к формуле товарно-денежного обращения и Фишера. В левой стороне формулы указано предложение денег, D умноженное на О, а в правой стороне спрос на них C умноженное на Т. Где же искать причины и виновников инфляции? На стороне предложения или на стороне спроса денег? Экономисты-теоретики заняли противоположные позиции, пытаясь решить данную дилемму. Одну позицию занимают сторонники широко распространенной на Западе и в России монетаристской концепции. Они выдвигают следующие аргументы. А. Цены товаров зависят только от количества, предложения, денег, монет в эпоху золотого стандарта, в обращении. В этом существо так называемой количественной теории денег. Б. Инфляция порождается избытком количества денег, их предложения. В. Вся ответственность за инфляцию возлагается на государство, допускающее чрезмерную эмиссию денег. Между тем, нельзя не заметить односторонность приверженцев монетаристской концепции. Они усматривают все изменения в обращении только в левой части формулы и Фишера. Однако левая часть должна быть сбалансирована и уравнена с правой частью формулы. Чему же должно быть равно общее количество денег в обращении? Другую позицию занимают последователи трудовой теории стоимости и теории издержек производства. Они выдвигают свои контраргументы. А. Цены товаров зависят только от их стоимости, или издержек производства, а не от количества денег. Б. Цена является денежным выражением стоимости товара. В. Само количество денег в обращении зависит только от суммы стоимости всех товаров. Эти взгляды тоже являются односторонними. поскольку учитывают только правую часть формулы и Фишера. При этом не усматривается определенная зависимость суммы цен произведенных товаров, правой части, от количества денег, левой части. Сравнение противоположных взглядов позволяет прийти к выводам. По-видимому, нельзя полностью отрицать известную правомерность двух рассмотренных позиций. Страница 438. Каждая теоретическая позиция не отражает всей истины. Для полного рассмотрения причин инфляции важно учесть все факторы увеличения цен, находящиеся и на стороне предложения денег, и на стороне спроса их. Итак, отметим факторы инфляции на стороне предложения денег. Их можно разделить на два вида. Первое. Внутренние факторы. А. Государство, как правило, предусматривает превышение расходов над доходами. Образуется бюджетный дефицит. Для покрытия дефицита правительство обычно увеличивает внутренний государственный долг, выпускает государственные ценные бумаги, получает кредиты, за которые затем приходится расплачиваться. Б. Центральный банк допускает чрезмерную эмиссию денег, чтобы покрывать возрастающие нужды государства. В. Банки осуществляют кредитную экспансию, дают кредиты сверх нормальной возможности должников возвратить долги. Второе. Международные факторы А. Государство увеличивает свой внешний долг, берет взаймы иностранные валюты Б. Банки ведут обмен иностранных валют на национальную валюту, это предполагает дополнительный выпуск национальной валюты Таким образом, главными виновниками инфляции являются государство и подчиненные ему финансовые учреждения Теперь выясним факторы инфляции на стороне спроса Мы их также подразделяем на два вида. Первые Внутренние факторы. А. Монополии, дающие основную массу товаров, заинтересованы в повышении цен на свои товары и услуги и добиваются этого. Б. Военные расходы государства обычно грубо нарушают нормальные соотношения между спросом денег и их предложением. В. Увеличение масштабов долгосрочных капитальных вложений ведет к тому, что на длительное время страна не получает никакой отдачи от затраченных денег. Второе. Международные факторы. А. Рост цен на средства производства на мировом рынке вызывает увеличение цен внутри страны, импортирующие вещественные условия экономического роста. Б. Структурные кризисы в мировой экономике, связанные с уменьшением природных ресурсов, ведут к удорожанию факторов производства во всех странах. В. Воины между государствами сопровождаются огромной потребностью в деньгах. Одним из факторов, который может повлиять на инфляцию, является безработица. Страница 439. Инфляция и безработица. Безработица и инфляция находятся в определенной количественной зависимости. Профессор Лондонской экономической школы А. Филлипс в конце 50-х годов установил следующую закономерность. Чем ниже уровень инфляции, тем выше уровень безработицы и наоборот. И это объяснимо. С повышением уровня безработицы уменьшается покупательная способность населения. Безработица отрицательно сказывается на уровне оплаты труда. В итоге уровень инфляции снижается. Этот процесс наглядно представлен в виде кривой Филлипса. Рисунок 16.5. Рисунок 16.5, кривая Филлипса, из-за сложности не начитывается. Кривая Филлипса дает два варианта практического сочетания взаимозависимых величин. Низкая безработица и высокая инфляция, точка А на графике, либо низкая инфляция и высокая безработица, точка Б на графике. Так при президенте Соединенных Штатов Америки Рональде Рейгене удалось обуздать инфляцию путем повышения уровня безработицы до рекордной величины. Между тем, кривая Филлипса отражает взаимосвязь инфляции и безработицы только в краткосрочном периоде. Если взять длительные периоды 5-10 лет, то при высоком уровне безработицы цены продолжают повышаться. Так обстояло дело в Соединенных Штатах в 70-е и 80-е годы. То, что кривая Филлипса не срабатывает в долгосрочном периоде, объясняется следующими причинами. Во второй половине 20 века заработная плата, а тем самым и пособие по безработице, систематически повышалась даже во время спада производства, что обусловлено ростом квалификации и стоимости рабочей силы. Как правило, предприниматели и работники заключают долгосрочные договоры о величине заработной платы. Страница 440. Более того, из-за инфляционных ожиданий предприниматели увеличивают оплату труда в порядке компенсации будущего роста цен. В итоге возникает такое явление, как инфляция издержек. Инфляция издержек, рост цен, который вызван повышением производственных расходов, увеличением оплаты труда и удорожанием сырья, энергоносителей и так далее. Поэтому при инфляции и сдержек цены повышаются вместе с увеличением безработицы. В таком случае цена борьбы с инфляцией путем увеличения уровня безработицы становится очень высокой. По расчетам зарубежных экономистов, чтобы инфляция могла снизиться на 1%, безработица должна превысить свой естественный уровень на 2%. Но от этого реальный воловой национальный продукт уменьшится на 4% по сравнению с потенциальной его величиной. В 1985 году в Соединенных Штатах Америки такие потери дохода нации составили бы 160 миллиардов долларов. Однако, общество вынуждено платить за инфляцию и другую цену. Цена, в кавычках, инфляции. Под ценой инфляции мы будем понимать конечные результаты ее воздействия на доходы общества в целом. и его структурных звеньев, то есть речь идет о том, кому и насколько повышение цен выгодно, а для кого оно разорительно. На практике встречаются три основных варианта цены инфляции. Позитивный, что означает прирост дохода, нулевой и негативный, убыточный. Рассмотрим каждый из них. Позитивный вариант существует не случайно. Если бы подорожание товаров никому не было выгодно, то инфляция могла бы возникнуть только по ошибке. Прежде всего, инфляция приносит доход государству. Этот вид обогащения издавна называется «сеньораж». От французского «сеньораж» пошлина за право печатать деньги. Еще в средние века феодал, сеньор, обладал исключительным правом чеканить монету на своей территории и таким образом получал доход. Сейчас «сеньораж» – привилегия государства. Когда правительство не решается увеличить прямые налоги для финансирования своих расходов, то оно через Центральный банк организует печатание новых денег. Таким способом покрывается бюджетный дефицит. Однако, сеньораж уменьшает стоимость старых денег, имеющихся на руках у населения. Такой своего рода налог на наличные деньги называется инфляционным налогом. Размер инфляционного налога, N с индексом i. равен произведению уровня инфляции, показывающему, насколько обесцениваются деньги, и на сумму денег, имеющихся в наличии у населения, D. Формула N с индексом i равняется i умноженное на D. Страница 441. Совершенно очевидно, что реальные доходы населения уменьшаются на величину инфляционного налога. Одновременно налог на наличные деньги составляет существенную долю доходов государства. В западных странах он обычно не более 10% волового национального продукта. В США 3%, в Италии и Греции 10% волового национального продукта. В Российской Федерации в начале экономических реформ инфляционный налог составлял очень большую величину. Например, во втором квартале 1992 года 28% волового внутреннего продукта. и 46% дохода домашних хозяйств. Во втором квартале 1993 года 20% полового внутреннего продукта и 25% дохода домашних хозяйств. Кроме государства, в нашей стране на инфляции наживаются коммерческие банки. По инфляции обычно значительно возрастает скорость обращения денег. Люди стремятся быстрее тратить возросшую массу наличных. Но в России система платежей не соответствует уровню инфляции. Несмотря на высокие темпы инфляции в 1992-1993 годах, скорость обращения денег была очень низкой – 4-8 оборотов в год при 24-разовой оплате труда. Это во многом объясняется замедлением расчетов между предприятиями и задержкой в оплате труда. Коммерческие банки часто срывали сроки выплат заработной платы и иных платежей с тем, чтобы полученные ими для этих целей деньги отдавать в кредит под большие проценты. Большую выгоду от роста цен получают у нас многочисленные промышленные и торговые монополии. Они регулярно создают искусственный дефицит, уменьшая продажу ходовых товаров и накапливая их на складах. Порождая тем самым дополнительный спрос, они повышают цены товаров. Нулевой вариант цены инфляции – редкое явление. В этом случае – Потери от роста цен полностью покрываются увеличением доходов. Такой случай имеет место, когда на отдельных предприятиях или в национальном масштабе проводится автоматическая индексация денежных доходов. И по мере удорожания товаров и услуг в том же масштабе возрастают заработки. Негативный вариант цены инфляции, вызывающий потери доходов фирм и домашних хозяйств, возникает чаще всего. А. Потери от хранения наличных денег дома. В данном случае цена инфляции равна тому количеству дополнительных денег, которые можно было бы получить при хранении денег в банке под определенные процент. Довольно часто номинальная процентная ставка по банковскому депозиту ниже уровня инфляции, поэтому даже помещение наличных денег на депозит не гарантирует полностью от инфляционных потерь. Величина их равна разнице между уровнем инфляции и процентной ставкой. Страница 442. Чтобы свести к минимуму утрату части дохода при росте цен, люди пытаются найти наличным деньгам наиболее надежное и выгодное применение. Из-за непрерывного хождения по финансовым учреждениям расходы на эти цели образно назвали издержки на обувные подметки или издержки стоптанных башмаков. Б. Издержки меню. Расходы при инфляции, связанные с ростом цен в магазинах, кафе, транспортных тарифов и прочих. В. Издержки, порождаемые несовершенством юридической практики. Дело в том, что при составлении контрактов юристы нередко указывают номинальные величины стоимости вещей, не предусматривая их индексацию по определенному уровню цен. Поэтому целесообразно указывать в договорах реальные стоимостные величины с учетом их индексации или в пересчете на стабильную иностранную валюту. Правда, в некоторых последних правовых актах в нашей стране стала учитываться индексация денежных сумм. Например, в Уголовном кодексе Российской Федерации во многих статьях устанавливаются мера наказания в виде штрафа, исчисляемого в количестве минимальных размеров заработной платы, которая ежегодно индексируется. Г. Потери из-за несовершенства налогового законодательства. Нередко многие положения налогового законодательства составлены без учета воздействия инфляции. Так не учитывается, что облагаемые налогом прибыли растут медленнее, чем повышаются цены. Однако налог на прибыль взимается по таким ставкам, словно эти доходы связаны с ростом цен. Д. Издержки из-за неверных инфляционных ожиданий. Эти издержки возникают у людей, которые не предвидели роста цен или неправильно определили ход инфляции. При внезапном скачке цен темпы роста процента за кредит оказываются ниже темпов инфляции. В этом случае происходит спекулятивное перераспределение доходов. Проигрывают кредиторы, они получают деньги, которые за время кредита обесценились. Напротив, выигрывают должники, ибо возвращают долг с процентами в обесцененных деньгах. Отсюда особая проблема отцов и детей в масштабе макроэкономики. Ведь основными кредиторами в обществе являются пожилые люди. Они выплатили все свои долги и имеют накопление на старость. Основными же должниками выступают молодые люди и среднее поколение, взявшие суды. Значит, частично перераспределение ценности, связанные с неожиданной инфляцией, имеет определенную макроэкономическую направленность от старшего поколения к молодому. Многие люди не без оснований испытывают страх перед непредсказуемой стихией инфляции. Как можно ее побороть? Страница 443. Макроэкономические регуляторы инфляции Нам уже известны причины инфляции Поэтому мы без особых затруднений ответим на вопрос Можно ли вообще избавиться от инфляции В современной рыночной экономике инфляционный рост цен неистребим Поскольку невозможно искоренить такие глубокие причины этого явления, как Значительная монополизация экономики Структурные кризисы, вызываемые научно-технической революцией и другими причинами Военно-промышленный комплекс Долгосрочные инвестиции, локальные войны, государственный бюджетный дефицит и так далее. Следовательно, остается одно – вести борьбу не столько с причинами обесценения денег, сколько с их последствиями. Иначе говоря, более реально сделать инфляцию управляемой, а ее уровень – умеренным. В условиях нынешней рыночной экономики государство применяет следующие важнейшие макрорегуляторы инфляции. А. Государство проводит в жизнь политику доходов. Имеется в виду сдерживание величины инфляции и сдержек. В развитой рыночной экономике правительство избегает прямого регулирования уровня заработной платы. Оно использует косвенные методы в виде социального партнерства, поиска компромиссных соглашений работодателей с профессиональными союзами наемных работников. Например, в Японии ежегодно проводятся серии переговоров между предпринимателями и профсоюзами о размере заработной платы. Сначала достигается общенациональное соглашение между правительством, союзами предпринимателей и национальными профсоюзами. Затем на предприятиях договариваются о гибкой системе заработной платы. 25-30% ее величины выплачивается в виде премий, зависящих от размера прибыли фирмы. Если спрос на выпускаемую продукцию понижается, то уменьшается объем получаемой прибыли, что ведет к автоматическому снижению уровня оплаты труда. В итоге существенно падает уровень инфляции. Например, в 1986 году в Японии был почти нулевой уровень инфляции, полпроцента, по отношению к 1985. Б. Государство ограничивает монополистическую деятельность в области ценообразования. В этом случае правительство берет под контроль монополистическое вздувание цен. Например, в Англии управление по телекоммуникациям обязало корпорацию British Telecom, имеющую 50% продаж на монополизированном рынке, выполнять следующие условия. Темп роста тарифа на услуги корпорации должен быть на 3% пункта ниже среднегодового индекса цен в английской экономике. Если, скажем, индекс цен равен 5%, то British Telecom может установить свой тариф на уровне 2%. страница 444. В. Твердо проводимая правительством антиинфляционная политика способствует существенному уменьшению инфляции спроса. Успех в этом деле может прийти только к сильному правительству, которое пользуется доверием большинства населения, правильно прогнозирует ход инфляции, четко ставит антиинфляционные задачи и заблаговременно информирует граждан. Причем, Основой программы сильного правительства являются не компенсации роста цен, что усиливает инфляцию, а меры, на практике противодействующие стихийному движению цен. Г. Регулирование ценовой динамики становится эффективным благодаря умелой денежной политике Центрального банка. Интересен в этом отношении опыт Федеральной резервной системы, сокращенно ФРС, Центрального банка Соединенных Штатов Америки. Федеральная резервная система применяет такие способы регулирования предложения денег, как Первое. Операции на открытом рынке. Чтобы увеличить предложение денег, выброс денег на рынок, Федеральная резервная система покупает у банков государственные ценные бумаги, государственные облигации и векселя казначейства. Для уменьшения предложения денег Федеральная резервная система продает такие бумаги, изымая тем самым, деньги из экономики. Второе. Изменение ставки банковского процента. Если такая ставка уменьшается, кредит дешевеет, то предложение денег возрастает. Когда ставка процента возрастает, кредит дорожает, то предложение денег сокращается. Третье. Изменение нормы обязательных резервов. По решению Федеральной резервной системы все банки обязаны держать определенную долю их депозитов от 3 до 18% в качестве резерва. При увеличении нормы резервов. банки уменьшают объем кредитования клиентов. При снижении этой нормы банки расширяют предложение денег. Такое регулирование нормы обязательных резервов является самым мощным инструментом воздействия на денежное обращение. Опыт деятельности центральных банков западных стран по регулированию денежного обращения сейчас отражается в законодательстве и других нормативных актах о Банке России. В тех случаях Когда текущее государственное регулирование не помогает добиться значительного улучшения денежного обращения, нередко проводятся денежные реформы. Денежные реформы – это такое преобразование в сфере денежного обращения, которое проводится в целях упорядочения и укрепления денежной системы. Такие реформы могут означать переход от одной денежной единицы к другой или же сводиться к частичному изменению денежной системы. Страница 445. История денежного обращения знает следующие виды денежных реформ. Первое. Переход от одного денежного товара к другому, например, замена медных денег серебряными, а последних золотыми. Второе. Образование новой денежной системы в связи с государственным переустройством. Так поступали многие страны, добившиеся политической самостоятельности. Третье. Замена ставшей неполноценной и обесцененной монеты полноценной или неразменных на золото денежных знаков разменными. Четвертое. Изменения в системе эмиссии денег. Например, в 1913 году в Соединенных Штатах Америки право выпуска банкнот получили 12 Федеральных резервных банков. Пятое. Стабилизация или упорядочение денежного обращения. Этот вид реформы может осуществляться разными методами. Наиболее типичными из них являются а, а. дефляция, уменьшение денежной массы посредством изъятия из обращения излишних бумажных денег. б) Нулификация – ликвидация старых денежных знаков и выпуск бумажных денег в меньшем количестве. В. Деноминация – изменение нарицательной стоимости денежных знаков и их обмен по определенному соотношению на новые, более крупные денежные единицы. Одновременно в таком же отношении пересчитываются цены, заработная плата и т.д. Г. Девальвация – Уменьшение металлического содержания денежной единицы или снижение курса бумажных знаков по отношению к металлу или к иностранной валюте. Д. Револоризация, реставрация. Повышение металлического содержания денежной единицы или повышение курса бумажных знаков по отношению к металлу или к иностранной валюте. Итак, изучение острых макроэкономических проблем вплотную подвело нас к тому, чтобы рассмотреть, как организовано управление национальным хозяйством. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Экономический цикл. Кризис, депрессия, оживление, подъем, большие циклы и конъюнктуры, занятость, экономически активное население, безработица, виды безработицы, естественная безработица, закон оукена, государственное регулирование занятости, стабильность денежного обращения. Факторы инфляции, инфляция спроса, инфляция издержек, кривая Филлипса, цена инфляции, макроэкономические регуляторы инфляции, денежные реформы. Второе. Вопросы на сообразительность. В какой мере влияют на экономический цикл следующие факторы? А. Войны. Б. Технические изобретения. В. Рост потребительских расходов. Г. Инвестирование. Д. Рост народонаселения. Страница 446. Третье. Тесты. 3.1. К какой из двух фаз экономического цикла, депрессии или буму, относятся перечисленные процессы? А. Рост инвестиций в частном секторе. Б. Сокращение прибылей. В. Рост налоговых поступлений. Г. Увеличение спроса на труд. Д. Падение курса акций. Е. Увеличение выплат по безработице. Ж. Снижение нормы процентной ставки. 3.2. Численные значения, какого из следующих показателей падают после наступления фазы подъема и растут после фазы спада. А. Объем промышленности. Б. Средняя продолжительность рабочей недели. В. Курсы ценных бумаг. Г. Объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности. 4. Верно-неверно. 4.1. Валовые инвестиции растут, если темпы прироста продаж товаров падают. 4.2. Фаза подъема экономического цикла всегда совпадает с периодом оживления. 4.3. Объем инвестиций в машины и оборудование обычно не увеличивается перед наступающим спадом и после его завершения. 4.4. Государственные расходы оказывают дестабилизирующее влияние на экономику только после войны. Пятое. Тест по экономике России. Преодолению кризиса в России способствует... А. Проводимая правительством налоговая политика. Б. Существующие ставки судного процента. В. Восстановление нарушенных хозяйственных связей между регионами. Г. Замораживание и невыплата заработной платы. Д. Селективное, выборочное, Предоставление кредитов отраслям и предприятиям. Е. E. Повышение таможенного тарифа на импортные товары. Шестое. Экономические задачи. 6.1. Используйте следующие данные, чтобы рассчитать. А. Уровень совокупной рабочей силы. И. Б. Официальный уровень безработицы. Все население, цифры условные, составляет 100 тысяч человек. Из них 3 дети и подростки до 16 лет. Пациенты психиатрических больниц и исправительных учреждений. 2 человек выбыли из состава рабочей силы. 500 – безработных. 700 рабочих заняты неполный рабочий день или ищут работу. 6.2. Предположим, что уровень безработицы составляет 8%. Насколько быстрым должен быть экономический рост, чтобы снизить уровень безработицы до 6%? А. За год. Б. За два года. Страница 447. 7. Дискуссионные вопросы. 7.1. Безработица улучшает или ухудшает экономическое положение страны. Нужна ли она? 7.2. Почему бы пособием по безработице не быть в среднем равными последней перед увольнением заработной плате тех, кто стал безработным? 7.3. Какова разница между инфляцией издержек и инфляцией спроса? 7.4. Объясните, как может одновременно повыситься номинальный доход и понизиться ваш реальный доход? 7.5. В СССР десятилетиями цены были стабильными. Хорошо это или плохо. 7.6. Если инфляция, несомненно, ожидается в будущем, то что вы сможете сделать, чтобы уберечь себя от ее негативных последствий? 8. Вопросы на сообразительность. 8.1. Как можно объяснить существование незаполненных вакансий при высоком уровне безработицы? 8.2. Такие две из следующих мер увеличивают численность занятых в стране. Остальные величины остаются без изменений. А. Расширение экспорта. Б. Увеличение импорта. В. Повышение уровня налогообложения. Г. Увеличение государственных расходов. Девятое задание. Из-за сложности не начитывается. Десятая задача. Предположим, что предоставлен кредит в 100 долларов. При этом кредитор считает, что инфляция отсутствует и планирует получить 105 долларов, но инфляция оказывается равной 10%. Какая реальная величина, подлежащей возврату суммы, включая процент, будет возвращена кредитору? Кто при этом извлечет выгоду, а кто понесет убытки? И в какой степени это будет соотноситься с ожиданием сторон? Страница 448. Глава 17. Регулятор макроэкономики. Рынок или государство. Параграф 1. Рыночный механизм макроэкономического регулирования. Существо макроэкономического регулирования. Рассмотрим вопрос по существу. Почему необходимо управлять национальным хозяйством в целом? В чем состоит главная цель такого экономического управления? Ответ на эти вопросы связан с пониманием характера объектов управления. Объектами управления являются три макроэкономические структуры, образно говоря, три кита, на которых держится вся макроэкономика. Во-первых, это совокупное производство, общая совокупность предприятий, создающих все многообразие благ. Во-вторых, объектом регулирования является совокупный общественный продукт. Вся сумма благ, продуктов и услуг, изготовленных в стране за определенный период, В-третьих, сюда относятся совокупные потребности, общая сумма потребностей всех членов общества. Эти киты представлены в виде трех круговых диаграмм. Рисунок 17.1. На рисунке 17.1 макроэкономические структуры общества представлены три круга. Соответственно, общественное производство, совокупный общественный продукт, и общественные потребности. Конец описания рисунка. Теперь нам предстоит выяснить, как связаны между собой все макроструктуры. Между всеми объектами управления прежде всего существует прямая связь. Она состоит в том, что общественное производство действует для того, чтобы создавался совокупный общественный продукт. Последний позволяет удовлетворить все потребности общества. Впрочем, имеется обратная связь. Она проявляется в том, что возросшие совокупные потребности влияют на изменение структуры совокупного общественного продукта, что позволяет осуществлять структурные изменения в общественном производстве. Выяснение этих прямых и обратных связей позволяет обнаружить главную цель макроэкономического регулирования. Страница 449. Его целью является постоянное поддержание народно-хозяйственной пропорциональности. Речь идет о двух взаимосвязанных соотношениях. Первое. Для нормального снабжения общества материальными условиями его жизнедеятельности необходимо обеспечивать равенство объемов, производство всех благ, совокупного общественного продукта, совокупных потребностей общества. Второе. Одновременно необходимо обеспечить соответствие друг другу структур общественного производства, его отраслевого состава, совокупного общественного продукта, его разбивки на виды благ, общественных потребностей. Их расчленения на разнообразные виды. Если данные соотношения не соблюдаются, возникают различные дисбалансы. Допустим, что производство в своем развитии оторвалось от учета, объема всех потребностей и создало продуктов больше, чем это нужно для общественного потребления. Тогда возникает общий кризис перепроизводства материальных благ. Если уже производство доставило существенно меньше продуктов, чем нужно для общественного потребления, то налицо общий кризис недопроизводства. Следовательно, речь идет об объективном экономическом законе пропорционального развития макроэкономики. Этот закон отражает независимое от воли и желания людей условия существования нормальной народно-хозяйственной системы, а именно необходимость постоянного поддержания соответствия друг другу, объемов и структуры совокупных величин производства, общественного продукта и потребностей. Нарушения закона пропорционального развития макроэкономики проявляются в известных нам видах макроэкономического неравновесия. А. Структурных кризисах, несоответствии элементного состава производства и совокупных потребностей. Б. Экономического кризиса перепроизводства, превышение объема всего производства над совокупным объемом платежеспособных потребностей. В. Массовой безработицы, уменьшение спроса на рабочую силу по сравнению с ее предложением на рынке труда. Г инфляции превышение предложения денег над их спросом. Пришло время выяснить, кто или что может предотвратить или по крайней мере уменьшить нарушение народнохозяйственных пропорций. Логично предположить, что для постоянного поддержания общей сбалансированности народного хозяйства нужен какой-то регулятор всей макроэкономики. Его часто называют хозяйственный механизм. Страница 450. Макроэкономический регулятор – это общественный способ организации и регулирования национального хозяйства. Он выполняет следующие функции. Объединяет все хозяйство нации в единую систему, направляет производственную деятельность всех низовых звеньев экономики, распределяет труд и средства производства по отраслям и видам производства в соответствии с общественными потребностями, стимулирует высокоэффективные хозяйствование. Регулятор макроэкономики начинает действовать при наличии определенных объективных предпосылок, в частности, в условиях единого национального хозяйства. Впервые такие условия создало развитое товарное производство и всеохватывающий рынок. На этом плацдарме стал функционировать исходный тип хозяйственного механизма – рыночный. Рыночный механизм саморегулирования. В условиях Товарно-рыночного хозяйства с специфической формой взаимоувязки хозяйственных пропорций служит меновая стоимость продуктов. Поэтому в рыночной экономике закон пропорционального развития народного хозяйства выступает в специфической форме, как закон равновесия макроэкономического спроса и макроэкономического предложения. Макроэкономический спрос – это сумма денег, которую члены общества готовы истратить. На покупку товаров и услуг, чтобы удовлетворить все потребности – Объем совокупного спроса зависит от следующих факторов. Уровня цен, доходов населения, распределение доходов на потребление, текущий спрос, и накопление, спрос отложенный на будущее. Налогов, части доходов отданных государству, государственных закупок, спроса государства, предложения денег со стороны кредитных учреждений. Макроэкономическое предложение представляет собой сумму цен товаров и услуг, которые их производители и торговые посредники реализуют всем покупателям. Конец первой дорожки шестой кассеты.